— Мефодий проснулся? — спросил Константин. — Давно. Пошел в Нижний монастырь к миссии. — Мне тоже пора. Что-то я разнежился. Мать ничего не сказала, встала и медленно закрыла за собой дверь. Константин накинул верхнюю одежду и облокотился на подоконник. Из окна была видна пристань, корабли и отблески дня на синей воде. Ранняя весна... ползала на хребты близ бригальницы. С противоположных вершин по расщелинам, куда вихренами лист лежавшийся снег, мчались по камням прозрачные ручейки. Заснеженные места встречались совсем редко. Снег блестел на солнце. Внизу у излученной реки вербы наливались веселым соком, и верхушки их начинали розоветь. Кизиловые деревья на холмах Одно за другим наряжались в желтые облачные одеяния, услаждая взор веселой весенней радостью. и волга уже не сдерживала свои песни, но жаворонки все еще глядели в голубизну неба и не решались взмыть ввысь. Весна была в пути, и не пришло время воспевать ее с высот. После приема германской миссии Борис поручил брату Ирдишу и Кавхану Анигавону подготовку войска. а сам вместе с семьей отправился в бригалу, ибо какая-то неведомая болезнь змеиным клубком залегла в груди матери и незримыми пальцами душила ее. Целыми ночами сидела она в постели, прикрыв глаза. Когда спускались туманы, в груди начинало свистеть, как в дырявых кузнечных мехах. Только в бригале мать чувствовала себя лучше. Хорошо спала, спокойно и ровно дышала. Однако не только ее болезнь была причиной уединения. Борис любил эти места, и если из-за дел не удавалось ему приехать сюда хоть раз в полгода, впадал в тоску. В последнее время, предчувствуя приближение больших событий, он понимал, что не скоро удастся снова посетить любимые места, а потому уже в начале осени поторопился уехать в бригалу. Лиственный лес, в который пришла осень, окрасился в разнообразные цвета, и они постепенно наводили Бориса на мысли об отношениях между людьми. Каждый человек подобен цвету — черному, белому, красному, желтому. Но загадочнее всех люди, составленные из разных цветов. Они пугают и восхищают одновременно. Они хитры, как лисицы, коварны и в то же время искренни, но всего на мгновение, по прошествии которого становятся снова таинственными и загадочными. С одноцветными просто, стоит лишь понять их. одних он покупал других завоевывал доверием, некоторых просто считал чем-то неотделимым от себя. В бригале хватало времени на раздумья, беседы, соколиную охоту, и при этом Борис не терял из виду больших государственных дел. Обо всем важном осведомляли люди Ирдиша и Анегавона. Если хана не было в большой крепости на холме, они искали его в белых башенках монастырей. Там и находили, в обществе старого игумена, за бокалом монастырского вина, закусываемого миндальными орешками. О чем они беседовали, гонцам было неведомо, но, судя по веселой улыбке хана и его доброму настроению, беседы нравились ему. Лишь однажды Борис покинул обитель мрачным и озабоченным. ягумен Сесой сообщил, что в Константинополь приехали посланцы муравского князя Растицы, чтобы выпросить у Василевса мудрецов, способных проповедовать учение Христа на понятном им языке. Известие не удивило хана. Он слышал о намерениях маравского властителя и усомнился лишь в просьбе о направлении ему мудрецов. Скорее всего, Растеца спешил заключить союз с Византией против Болгарии и Людовика Немецкого. В этом Борис был уверен. Его удручало еще и то, что он не мог уяснить себе. Неужели Игумен умышленно сообщил ему эту весть? Вот он был из многоцветных людей. Восхищайся им, но и берегись. Старец и в самом деле сообщил ему новость, между прочим. Несколько дней назад, дескать, узнал от брата во Христе, вернувшегося из Константинополя. Отец Сесой не раз говорил болгарскому хану о славных святых братьях Константине и Мефодии, не имеющих, по его словам, равных себе в толковании Божьего учения. Именно они собирались, мол, в Моравию с благословения патриарха и Василевса «сеять свет Христово учения среди тамошних славян». С этого дня хан потерял спокойствие и стал чаще захаживать в монастырь. Велеф игумену позвать монаха, вернувшегося из города царей. Он побеседовал с ним и решил встретиться с братьями. Уже на следующий день Инок отправился в Константинополь с поручением найти Константина и сообщить ему о желании болгарского правителя. Борис не сомневался, что монах заодно предупредит кое-кого из людей Василевса, но это не имело значения. Он достаточно много узнал о братьях от игумена, И не испытывал страха. Наоборот, они были источником, из которого можно пить, не пугаясь нечистых примесей. Новое учение властно заставляло думать о себе в ожидании дня решения. А этот день будет зависеть от Бориса. Но к тому моменту ему все должно быть ясно. Он никогда не ходил вслепую и сейчас не пойдет. Однако и медлить нельзя. Вот Растец решился. Разумеется, его вынудили обстоятельства. А разве интересы большого болгарского государства не вынуждают Бориса сделать то же самое? Его враг обращается ко второму врагу, Византии. И он сам, наверное, обратится к врагам Византии и Растицы, к папе и Людовику. И все же неплохо было бы выслушать и ученейших мужей Византийской империи. Дело не может быть загублено одной встречей с ними. Наоборот, он обогатит свои познания и кое-что получше уяснит для себя. Выпал небольшой снег, полежал с недельку и растаял. Однако зима на этом не кончилась. Снова пошел снег, сначала как бы шутя, нехотя, но вскоре так облепил деревья, что стали с треском ломаться ветви столетних орехов. Этот новый снег был липким и мокрым, снежинки величиной с детскую ладошку. Он шел, не переставая, три дня, пока не превратил мир, горы, бригалу в хрустальное королевство. Борис выходил на улицу, заслонял ладонью глаза от слепящей белизны и вглядывался в притихшие под снегом монастыри. Монах, посланный в Константинополь, все не возвращался. Снег лежал невероятно чистый, непорочный, чудесный. Ни птичья лапка, ни черная ряса брата во Христе не прикасались к нему. Однако и он растаял в течение дня, всю ночь грохотала в глубоких оврагах, Белый ветер выл в трубах, вешние воды шумели, тревожа сон людей. Утром солнце ворвалось в окна, маня стариков посидеть на припеке под теми же стрехами, что вчера оказались навсегда заваленными большим снегом. Борис отчаялся ждать. Множество забот отодвинули на задний план мысль о двух ученых-мужах, хотя она, по-видимому, продолжала жить в нем, если уж он каждую неделю ходил в монастырь. Инок вернулся лишь в начале весны с уклончивым ответом. Ростиславова миссия, мол, не хочет идти через болгарские земли, а Василевс и патриарх не склонны дать согласие на такое посещение, поскольку Борис заключил союз с Людовиком Немецким. А что братья? Братья молчали. Перед тем, как Инок собрался в обратный путь, они обратились к нему с просьбой передать болгарскому властелину их уважение. и чтобы он ждал их после того, как они пройдут салунь Этот разговор с посланником вела сестра князя. О том, что братья уже там, хан знал о своих верных людей, давно осевших в городе. Вообще, там жило много славян, и глаза их с симпатией смотрели на Болгарию. Ничто интересующее друзей из большого болгарского государства не ускользало от их взгляда. В Бригалу вела одна дорога. Это было известно каждому солунянину. Борис приказал своей пограничной страже не смыкать глаз в ожидании братьев. Князь захотел лично встретиться с сыноком, и он удивился, когда во дворе крепости появилось два чернорисца. Один из них был горбат и выглядел совсем мальчиком. У него было нежное лицо и взгляд, в котором угадывались тайная боль и духовная чистота. Борис хотел было отчитать слуг, ведь он велел привести одного. Но этот взгляд успокоил его. и гнев улетучился. Горбун первым подошел к нему, видать, знал дворцовые обычаи, трижды поклонился и почтительно поцеловал руку болгарского властелина. Бесшумно уступил место иноку, прибывшему из Константинополя. Когда инок отошел, Горбун снова шагнул вперед, поднял свой ясный невинный взгляд и сказал. «Великий и пресветлый князь, мои учителя Константин и Мефодий... Послали меня, чтобы принести в твое государство свет их слов и молитв за твое здоровье и твою премудрость, с которыми они обращаются ко Всевышнему. Твое желание — великая честь для них, и они исполнят его, когда уйдут достаточно далеко от всевидящих глаз Василевса и его кесаря, ибо те запретили братьям встречаться со славным князем Болгар.